Костюмы у нас были герметичные, кислородные приборы в порядке, они к тому же работали под водой. Нейлоновая лестница, прикрепленная у входа в туннель, поможет нам не заблудиться и двигаться в нужном направлении. Мы вполне могли бы проделать все это в нормальных условиях, но сейчас в ушах немилосердно звенело, костюмы, облепляя тело, сжимали его в поистине чудовищных объятиях. Но нам необходимо действовать, причем незамедлительно, если мы хотим остаться в живых. Я поднялся. и л к уже сидел и смотрел на меня пристально и холоднокровно. Остальные лежали, не двигаясь. За дело, сказал я Илку. И Дек тоже встал. Я подошел к краю колодца и заглянул вниз. Луч моего фонаря не светил воду. Внизу пока царил только мрак. Звон в ушах заглушал все звуки, доносившиеся оттуда. но мы не имели права больше задерживаться. медлить было просто нельзя. только где взять время, чтобы... и тут меня внезапно синило. Илк, скорее измерь расстояние до воды в колодце. Мисс Линда продолжала, я, глядя, как она опираясь на локоть пытается приподнять голову. Мы долго не выдержим, не так ли? Она безнадежно покачала головой. Я увидел, как она отвела взгляд. Мисс Линда гневно восхитнул я. Она уже взяла себя в руки. Я добавил: Нужно спешить. Лейтенант позвалил: Вода в метрах в пятидесяти или чуть больше. Пятьдесят метров. Нам надо продержаться всего несколько секунд, определил я, и почувствовал, что говорить становится все труднее. Нам нужно дождаться момента, когда вода из к о л о д ц а в встретится с водой из моря. Тогда она поможет нам. Понимаете, мисс Линда? Девушка с трудом поднялась на колени и тут же обмякла, безвольно опустив руки. Да, еле слышно произнесла она. Вы правы, когда все заполнится водой, ее напор спадет. Поторопитесь, Мартин, прошептала она, свесив голову на грудь от предельной усталости. Быстрее! Взрывчатку, приказал я. Дек, Илк, взрывчатку. п о д о р в е м дверь. Возможно, они и не услышали мой глухой голос, но поняли, что я хотел сказать, и присев, стали доставать из своих рюкзаков пластиковые бомбы. Мы закладывали их для взрыва, чувствуя, как временами меркнет наше сознание и накатывается тяжелая мучительная дремота. Мы подложили взрывчатку у порога двери и по ее сторонам на уровне примерно полутора метров. Я прилаживал Бикфордов шнур. И вдруг почувствовал, как ч а т о дрожащая рука легла на моё плечо. Обернувшись, я увидел Брекса. Он под п о л з к о м н е и глядел на меня красными от слёз усталости и нервного возбуждения глазами. Что случилось, профессор? торопливо спросил я. Он посмотрел на бомбу, покачал головой и стал что-то говорить, но из микрофона до меня д о н е с л о с ь только непонятное бормотание. При этом он махал руками и показывал на колодец. Ничего не понимаю, профессор, сказал я. Не сейчас, прошу вас. Потом объясните мне все, что хотите. Потом. И отвернулся от него, продолжая работу. И тут он рванул меня резко, грубо, неожиданно сильно. Я стоял на корточках и, чтобы не упасть, невольно о п е р с я одной рукой о землю и оказался с ним лицом к лицу. Какого чёрта вам надо? Не выдержал я. Не так с мучительным усилием прокричал он. И голос его, казалось, доносился бог весь откуда. Нельзя. Так вы все разрушите! Мы не можем, нельзя! Все уже разрушено, профессор. Мы пытаемся не умереть. Готово, Мартин доложил Дек. Мы поднялись, трудно было держаться стоя, казалось, почва в любую минуту готова уйти из-под ног. Меня сильно мутило, гул в ушах становился нестерпимым. Брекс все еще держал меня за руку, я почувствовал, как его трясет, будто в лихорадке. Он возбужденно жестикулировал. Я ничего не мог понять из его трагического бормотания. Слышал только, как повторяются слова: разрушение, спасение, цивилизация, долг, смерть, жертвы. И, наконец, не делайте этого, Мартин, не делайте. Этот крик лишил его последних сил. Он тяжело рухнул на землю и больше не шевелился. Я показал на стены пещеры. Всем лечь на землю, у стены головой вперед, лицом вниз, прижаться друг к другу. Сначала я, потом Дек, мис Линда, Илк, Брекс. Я чувствовал, что теряю сознание, что нет больше сил терпеть стальные тиски костюма. Казалось, какая-то гигантская невидимая рука неумолимо прижимает меня. Скорее ложитесь! Мы упали на землю совсем недалеко от того места, где должен был произойти взрыв. б у д ь у меня возможность просчитать шансы спастись, я бы отказался от всего и, наверное, попросил бы о помощи. Но из двух смертей от давления от взрыва мы выбрали последнее. Илк поджег шнур. Бомба должна была взорваться ровно через минуту. Я попытался предупредить: "Держитесь крепче, взрыв будет сильный, но мы выстоим, можем выстоять". Я почувствовал, как Деку хватился за мой ремень. Остальные тоже подумал я сделают так же. Мы должны выдержать. Я молил Бога, чтобы обломки стены не раздавили нас. Пока сгорал Бикфордов шнур, я успел подумать еще, что если мы удачно разместили взрывчатку, то стена разорвется в полу метре над нашими головами, и после взрывной волны я сразу же б р о ш у с ь вперед. Я начал считать, уже теряя сознание, путаясь в мыслях, не ощущая уже ни малейшей боли. Пятнадцать секунд, четырнадцать, тринадцать. Руки Дега закостенели от напряжения. Десять, девять, восемь. Семь. Вот тут на седьмой секунде это и произошло. Брэк внезапно вскочил, и с невероятной с и л о й со стонами о т ч а я н и е м бросился к двери, к Бикфордову шнуру. Брэк с у п и л я, пытаясь остановить его. Нет, Брэкс, нет! Он схватил шнур и нелепо пытался погасить его, но у меня уже не было ни сил, ни возможности, ни решимости подняться. И семь секунд пролетели очень быстро. Взрыв был оглушительный. Слепящее пламя заполнило пещеру. Земля задрожала. Казалось, наши головы тоже разлетелись на куски вместе с этой бомбой. И град камней обрушился на наши тела. Я задрожал, всех настрясло. Я приподнял голову и последнее, что увидел, прежде чем жидкий мрак накрыл нас головой, это черневший силуэт Брекса с воздетыми к небу руками, который вырисовывался на огненном фоне взрыва. С чудовищным ревом набросилась на нас вода. из моря она пенясь б у р л я и клокоча ворвалась в пещеру ударила с ь ее древние стены и тут же отринула назад б у р л я и негодуя потом грубо схватила наши тела и разметала во все стороны в чудовищном водовороте Дек отчаянно цеплялся за мой ремень я с ужасом представил себе зев колодца в который огромной воронкой с клокотанием устремилась бурлящая вода я искал за что бы ухватиться Но ничего не попадалось под руку. Вода сорвала у н е с л а м о й шлем, холод сковывал тело, к л о к о ч у щ и й водоворот отчаянно крутил меня. Мелькнула мысль, что теперь действительно пришел мой конец. Вот, вот и все. Точка. Тем не менее я начал судорожно искать глазами хоть какой-нибудь п р о б л е с к с света, будто за него можно было уцепиться и спастись от гибели. Но кругом стоял сплошной мрак. Однако все это взрыв. водяной вихрь, ворвавшийся в пещеру, воронка в о т в е р с т и е колодца. Все это длилось лишь несколько мгновений. Вода, устремившаяся в колодец, столкнулась с той, что поднималась из ч р е в а земли. Я почувствовал, как все кругом задрожало и где-то очень далеко что-то обвалилось. А потом прозвучал еще один взрыв. Я о щ у т и л какое-то движение под водой. И все. Остались только мрак и тишина. Руки Дега по-прежнему крепко сжимали мой ремень. Мы с ним были живы, это очевидно, а другие — Брекс, Линда, Илк. Глава двадцать первая. Победа профессора Брекса. Терзае мы этим вопросом, я поднялся, ощущая, что Дег тоже встает, так как он продолжал держаться за мой ремень. Мы с Дегом живы, повторил я. остальные? И включил фонарь, висевший на груди. Он едва горел и ничего не освещал, виден был только б л е к л ы й круг. Точно такой же круг появился в руке у д е г а В пещере стояла вода, уже утихомирившаяся. Казалось, она устилает пол какими-то огромными черными покрывалами. Теперь я чувствовал себя лучше, ужасный звон в ушах прекратился и костюм перестал клещами сжимать тело. Я понимал, что мы не можем терять ни минуты, надо найти е л к а Линду и Брекса. а потом попытаться как можно скорее подняться вверх по туннелю к выходу на берег мы не сможем долго находиться в этой ледяной воде холод уже д а в а л о с е б е знать не двигаясь с места я покрутил своим фонарем в центре пещеры я увидел отверстие колодца если бы кто-то из нас оказался там то вряд ли у него хватило сил выбраться я прижался спиной к стене и стал ждать д е к стоял рядом мы взялись за руки Ожидание длилось недолго. Вскоре еще два блеклых луча с радужным о р е о л о м появились слева от нас внизу. Илки Линда еще лежали, но сигналили нам своими фонарями. Слава богу, не спаслись. Я шагнул вперед, вращая фонарем, и увидел, что две светящиеся точки пошли наверх. Они поднимались. Я протянул руку, шаря ею в холодной черной воде, и сразу же ощутил крепкую ладонь Илка. Я подумал. осторожно п р о б и р а й с я вперед Илк и мне показалось, бутон д услышал мои мысли Илк медленно двинулся вперед, держась за стены. Когда мы все собрались вместе и распознали друг друга, я неожиданно почувствовал, что силы покидают меня. Но это было скорее облегчением, нежели слабостью. И длилось недолго. Теперь нам необходимо было найти дверь, чтобы выбраться наружу, но прежде следовало отыскать Брекса. Очевидно, мы все сейчас думали об этом, потому что держась за руки стали отступать назад, окоснувшись стены, пошли обратно. Мы найдем Брекса, лежащего на земле, скорее всего мертвый. Я в этом уже не сомневался. Он не мог выдержать такой силы взрыва и напора воды, если, конечно. Мы продвигались вперед, понимая, что в любую минуту каждый из нас может попасть ногой в отверстие колодца, и все готовы были удержать товарища от падения. Мы шли, а мою голову все время сверлила мысль: надо спешить, если мы не хотим, чтобы зловещая пещера стала нашей могилой. Внезапно я вздрогнул и остановился. Дек испуганно сжал мою руку. Я добрался до отверстия колодца, в этом я был уверен, или по крайней мере подошел к тому месту, где оно находилось прежде, ибо этого круглого отверстия, ведущего вниз в огромную пропасть, уже не было. Когда поток, ворвавшийся в пещеру, п е н и с ь и бурля, столкнулся с потоком, поднявшимся из недр, стены колодца рухнули, и земля вздыбилась. Под ногами у нас оказались кучи камня, больше ничего. Совершенно убитые мы двинулись дальше, пока не наткнулись на противоположную стену. Мы обследовали таким образом все пространство и убедились, что Брекса нигде нет. Только тогда мы стали искать дверь. И найдя ее совершенно измученные страхом и холодом, двинулись дальше. Я шел, вытянув вперед руки, и в с к о р е обнаружил нейлоновую сеть, которая плавала подобно водорослям. Поймал ее и передал остальным. Сейчас вода помогала нам двигаться. Казалось, теперь она стала нашим союзником. Не проявляя прежней враждебности, она словно подталкивала нас друг к другу, и мы поднимались вверх по туннелю без особых сложностей. но больше я ничего не помню. Я чувствовал, как силы покидают меня, сознание затуманивается, а глаза все время ищут свет, яркое зеленоватое пятно впереди, которое вывело бы нас из мрака и спасло от смерти. И я увидел его, наверное, увидел, хотя не был в этом уверен. Помню, что уцепил с я обеими руками и перевалился через него. Помню ослепительное сияние, ударившее по глазам, когда подобно жутким морским чудовищем... Мы выплыли из черной воды, но ослепило меня не солнце, а прожекторы. Еще ночь, Мартин сказал я себе, и услышал голос Спленервилля. Больше ничего не помню. Илк единственный из нас, кто выйдя из колодца, не потерял с о з н а н и е Рассказал мне потом, что Спленервилл и его команда вытащили нас из расщелины на сушу. Илк уверял, что в эту минуту полковник плакал. Теперь Спленервиль стоял передо мной и набивал табаком трубку. Мы находились в кают компании монитора. Здесь было тепло, светло, и на столе дымилась чашка горячего бульона. Полковник наполнил рюмки ромом. Мы выбрались из колодца несколько часов назад. Сейчас уже светало. То, что нам показалось целым столетием, на самом деле длилось меньше суток, даже намного меньше. Мы смертельно устали, но нам было еще не до отдыха. Только мисс Линда, приняв горячий душ, быстро уснула и еще спала в своей каюте. Я поднял рюмку, с п л е н н е р в и л ь улыбнулся. И так все закончено? Я только что рассказал ему все и у т в е р д и т е л ь н о кивнул. Закончено. Полковник опустил голову и закрыл глаза. Через мгновение спросил: что напишем о Брексе? Ведь не можем же мы сообщить, что он погиб, как как банальный искатель сокровищ? И не глядя на меня предложил, но не можем и правду сообщить. Никто не поверит в эту историю с гротом, башней, маятником Атлантиды или каким еще дьявольским местом, как вы там не назовете то, что нашли. Без доказательств вам никто не поверит. Декс сидел, закутавшись в толстое одеяло, его трясло, и он сжимал обеими ладонями чашку с горячим бульоном. Пристально глядя на нее, он простонал: "Все, все погибло". Фотоаппараты, кинокамера, пленки, кассеты. Должно быть, всё уничтожил взрыв. Мы даже не заметили. Он сделал о т ч а я н н ы й жест. Ни единого снимка не сохранилось. Не расстраивайся, парень, попытался утешить его Спленервиль. Пейка лучше бульон. Вы сказали Атлантида, спросил я. Да, может, статься. Это был тот самый легендарный материк, исчезнувший на дне океана, а теперь случайно найденный нами. У Брекса, добавил я, были доказательства, письменные свидетельства, я имею в виду. Теперь и они погибли. Я умолк, потому что дверь тихо отворилась и в кают компанию вошла мисс Линда. Она была смертельно бледна, на ней был толстый вязаный свитер, и в нем она выглядела еще более тоненькой, маленькой, совсем девочкой. Даже голос ее, когда она заговорила, показался мне детским, но глаза сверкали неукротимым огнем. Так и не нашли, спросила она. Нет, мисс Линда, ответил я. Разве это возможно? Она опустила голову и прошептала: "Извините". Садитесь, мисс Делакруас предложил Спленервиль. Прошу вас и выпейте что-нибудь. Как сказал мне Мартин, продолжал полковник, волна сбросила профессора Брекса в колодец. Мисс Линда кивнула и так и осталась сидеть, опустив голову. Мы долго молчали, слушая, как плещут волны об о р т монитора. Но как же нам быть, Мартин? Снова заговорил с п л е н н е р в и л ь Что мы напишем о Брексе? Что он погиб в море? ответил я не сразу. Что его снесла волна, когда монитор шел вдоль побережья острова Оук. Он был вашим гостем. Вы сопровождали своего сотрудника Мартина Купера в экспедицию на дно колодца в поисках сокровища. Сообщим газете так, и никто из нас, заключил я, не скажет никому ничего другого. Мы помолчали, потом мисс Линда тихо проговорила: «Он вернулся туда, как это справедливо, ибо то, что он нашел, было только его открытием, больше ничем. Благодаря ему», продолжала она внезапно повышая голос и глядя по очереди на каждого из нас, «мы пережили самое главное и волнующее событие в своей жизни. Сколь вечен мир!». Я уверен, профессор нашел бы ответ на этот вопрос. А теперь он девушка прослезилась. Теперь он в этой огромной могиле вместе с другими. Это справедливо. Он счастлив этим счастлив. И она тихонько заплакала. И тут Илк решительно и громко заявил: "Я же говорю, он победил". Я тоже так считаю. Я думаю об этом, когда пробуждаюсь среди ночи в холодном поту. И мне мерещится т и к а н ь е этого немыслимого маятника. Я думаю, Илк прав. Профессор Брекси в самом деле одержал победу в этом своем сражении, начавшемся так случайно в тиши архива и закончившемся невероятным открытием в каменном саркофаге под фантастической башней. о б р о с и в ш и с ь к Бикфордову шнуру и стремясь погасить его, разве не хотел он вернуться обратно в эту огромную могилу? Разве не смерти искал он потрясенный тем, что невольно разрушил грандиозное свидетельство безвестной цивилизации? И разве не нашел он героическую смерть в том огромном склепе? На все эти вопросы я могу ответить только утвердительно. И когда постепенно проходит кошмар от этого тяжелого воспоминания, я представляю себе, как профессор Брекс, преображенный в своей победе, спускается вниз. По тайным путям идет по туннелю, проходит по большой пещере. Вижу, как движется он вперед уверенным ровным шагом, точно так же, как шел тот босоногий человек. Вот он идет, спускается вниз и находит место, которое т ы с я ч е летия ожидало его в самом сердце этого исчезнувшего мира. Конец романа.